Жюльен имел по этому поводу разговор с прокурором. Тот был, возможно, единственным высокопоставленным чиновником в городе, которого никак не затронул готовящийся визит. Доктор муратура сам навестил консула, избрав предлогом желание обсудить, как идет расследование недавнего убийства. Войдя в кабинет, он со словами «маленький подарок» положил перед ним сверток. В роскошную бумагу была завернута его собственная книга, в которой прослеживались кровавые преступления, совершенные в городе на протяжении его многовековой истории. Здесь мной описаны убийства, оставшиеся безнаказанными. Кровавые преступления, из которых ваш Стендаль живет в нашем городе, подчеркнул бы неплохой материал для хроник на манер итальянских. Я собрал настоящую антологию смерти от ножа, яда и шпаги на протяжении нескольких веков и пришел к выводу, что в конечном счете преступление всегда было бы способом придержания власти. В его словах, безусловно, была доля шутки и немалая, но Жюльен догадывался что заделано безразличной иронией прокурора тревога, связанная с расследованием, которое он вел. Впрочем, он выглядел менее непринужденным, чем обычно. Словно не решался что-то предложить или о чем-то попросить. Он закурил, откашлялся, а затем все-таки изложил цель визита. «У меня есть к вам одна просьба». Оказывается, перед тем, как заняться политикой, глава государства был адвокатом и в самом начале своей карьеры выступал защитником по делу убийцы-садиста, действовавшего в Клермон, Феране и Округе. Этот риомский процесс в свое время вошел в аналы юриспруденции Франции Примечание. Ироническое подчеркивание раздутого значения, в общем, заурядного уголовного дела, по аналогии со знаменитым Риомским процессом, судом в феврале-апреле 1942 года, устроенным вершистским правительством над деятелями Третьей Республики, Блюм, Даладье, генерал Гамилен, Мендес-Франс, в городке Риом, недалеко от Клермон-Феррана. Дело происходило сразу по окончанию Второй мировой войны, когда с газетных полос не сходили имена преступников вроде доктора Патио. Примечание. Имеется в виду Марсель Патио, 1893-1946 годы врач во время оккупации, заманивавший к себе состоятельных людей под тем предлогом, что может переправить их в Южную Америку убивавший их, уничтожавший трупы с помощью негашенной извести, а затем уже сжигавший останки в печи. Таким образом, он погубил 27, а возможно и больше человек. Казнен 25 мая 1945 года. Тем не менее, зловещий Шампану, убийца пастушек и гроза Клермон Феррана, избежал герлотины благодаря блистательной речи молодого адвоката, показавшего его невменяемость. Мне бы хотелось поговорить обо всем этом с вашим премьером. Мне нужны кое-какие сведения, и я уверен, его советы окажутся полезными. Прокурор продолжал улыбаться, а ведь он выступал в роли просителя. Его власти консула было дать согласие или отказать. Жюльен обещал сделать все, что в его силах. Прокурор удалился написав мелким ровным почерком свою книгу. Жюльена ждала новое совещание. Посещение прокурора позабавило его. Он удивился легкости, с которой добился у Депена разрешения на встречу прокурора с важным гостем. О, чего проще. Шеф любит, когда вспоминают, что в прошлом он тоже был блестящим адвокатом. Ответил Депен. Жюльен... Знал это, но забыл. В последующие три недели Жильян целиком подчинил свой распорядок жизни предстоящему визиту и не принадлежал себе ни минуты. Беседы с директором городских музеев насчет того, что будет показано гостю, с архиепископом, которому, хотя он и был известным масоном, предстояло отслужить мессу в городском соборе с поваром, Моники Бекке завтраке в день приезда с самым крупным энским поставщиком в отношении приема в консульстве. Лишь обед у госпожи Шёнберг, о котором Жюрьену мало что было известно, был предоставлен на волю случая. Жюльен не переставал этому удивляться. «Может быть, вы не знаете?» — ответил ему на его недоуменный вопрос Депен. Что хотя шеф терпеть не может импровизации, он всегда питал слабость к непредвиденному. Это была почти острота. Однако Жюльен чувствуя, что наделен полномочиями превосходящими все, чем он до сих пор занимался,